Но веки проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней, байбаков дремлет непробудно и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить это всемогущее слово.